С улицы в окно бездушными глазами смотрела светлая лунная ночь. Кто-то медленно ходил за окном, скрипел снег. Ты, находка, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям, спросил офицер. В Ростове привлекался и в Саратове. Только там жандармы говорили мне вы. Офицер мигнул правым глазом, потер его и, оскалив мелкие зубы, заговорил. — А известно ли вам находка, именно вам, кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике преступные возвания а? Хохол покачнулся на ногах и, широко улыбаясь, хотел что-то сказать. Но вновь прозвучал раздражающий голос Николая. «Мы мерзавцев первый раз видим!» Наступило молчание. Все остановились на секунду. Шрам на лице матери побелел, и правая бровь всползла кверху. У рыбина странно задрожала его черная борода. Опустив глаза, он стал медленно расчесывать ее пальцами. «Вы видите вон этого скота!» — сказал офицер. Двое жандармов взяли Николая под руки, грубо повели его в кухню. Там он остановился, крепко упираясь ногами в пол и крикнул. «Стойте, я оденусь!» Со двора явился пристав и сказал, — Ничего нет, все осмотрели. — Ну, разумеется, — воскликнул офицер, усмехаясь, — здесь опытный человек. Мать слушала его слабый, вздрагивающий и ломкий голос, и со страхом, глядя в желтое лицо, чувствовала в этом человеке Врага без жалости, сердцем полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей и почти забыла, что они есть. «Вот кого потревожили!» — думала она. «Вас, господин Анисимов Находка, незаконнорожденный. — Я арестую. — За что? — спокойно спросил Хохол. — Это я вам после скажу. Со злой вежливостью ответил офицер. И, обращаясь к Власовой, спросил. «Ты грамотна — Ты грамотно? Нет, — ответил Павел. — Я не тебя спрашиваю, — строго сказал офицер. И снова спросил. — Старуха, отвечай. Мать невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку. Вдруг точно прыгнув в холодную воду, охваченная дрожью, выпрямилась, шрам ее побагровел, и бровь низко опустилась. — Вы не кричите! — заговорила она, протянув к нему руку. — Вы еще молодой человек, вы горе не знаете. — Успокойтесь, мамаша! — остановил ее Павел. «Погоди, Павел!» — крикнула мать, порываясь к столу. «Зачем вы людей хватаете?» «Это вас не касается...» «Молчать!» — крикнул офицер, вставая. «Введите арестованного Весовщикова». И начал читать какую-то бумагу, подняв ее к лицу. Ввели Николая. «Шапку снять!» — крикнул офицер, прервав чтение. Рыбин подошел к Власовой и, толкнув ее плечом, тихонько сказал, «Не горячись, мать!» «Как же я сниму шапку, если меня за руки держит?» — спросил Николай, заглушая чтение протокола. Офицер бросил бумагу на стол. «Подписать!» Мать смотрела, как подписывают протокол, ее возбуждение погасло, сердце упало.